Навигационное искусство Когда пишут о навигационных познаниях викингов, обычно начинают с того, что у них не было ни компаса, ни хронометра, ни иных жизненно важных приборов. И как только, мол, плавали. Позволю себе привести аналогию. У человека, лишенного зрения, но не утратившего охоты к познанию мира, необыкновенно развиваются другие органы чувств, осязания и слух. Слепой может на ощупь во всех деталях описать рисунок на монетке. Какой зрячий на это способен? Подходя к стене комнаты, слепой не уткнется в нее, а остановится на некотором расстоянии, не прикоснувшись. Он услышит, может быть, даже неосознанно, как изменяется эхо его шагов, отражаемое стеной. Аналогия, наверное, все же рискованная, зато помогает поверить, что мореплаватели древности – не имевшие основополагающих с нашей точки зрения приборов, вовсе не были так уж беспомощны. К их услугам была огромная сокровищница познаний, накопленных народом мореплавателей за много столетий. Некоторые представления об этих познаниях дают изыскание современных этнографов, которые познакомились с мореходным искусством другого морского народа – полинезийцев. Капитаны парусных каноэ точно так же, не оснащенных ни компасом, ни хронометром, оказались способны с высокой точностью проложить курс, указать местоположение судна и направление на тот или иной остров. Потрясенные ученые начали допытываться, как же им это удается. Выяснилось, что темнокожие мореходы в набедренных повязках, не привыкшие доверяться приборам и картам, умели читать само море, словно открытую книгу. По тонким нюансам в форме волна нелегко определяли, в какой стороне берег. Есть ли подводное течение, и если да, то какой силы. Свечение морской воды указывало им, где проливы, а где суши. Они знали десятки приметных звезд, и в каком порядке одни заходят, а другие восходят. Разбуженный посреди ночи, такой капитан бросал один взгляд вокруг и сразу точно указывал направление на любой остров, скрытый за горизонтом. Был только один случай, когда слова полинезийского навигатора разошлись с показаниями прибора. На берегу выяснилось, что в прибор попала морская вода. А теперь спросим себя, что будет с современным мореплавателем, если у него откажет спутниковая связь? Сломается компьютер, остановится хронометр и так далее. Кто в подобной ситуации окажется больше похож на беспомощного слепца? Наш технически грамотный современник или древний викинг, который, судя по всему, умел читать Великую книгу природы, ничуть не хуже полинезийца. Отказывать викингам в подобных познаниях нет никаких причин. Письменные источники содержат, например, упоминание об одном из сланца по имени Одди. Он был батраком и занимался тем, что ловил рыбу, а досуг свой использовал для наблюдения за небесными телами и их движением. Около тысячного года Одди изложил результаты своих наблюдений в виде цифровых таблиц. Современные исследователи признают его одним из величайших астрономов, каких знает история, и указывают, что точностью своих расчетов он значительно превосходил современных ему средневековых ученых. Сказание же называет исландского батрака «Стьерн Одди», то есть «Звездный Одди», и утверждает, что он хорошо знал положение солнца в разное время года и передавал свои сведения старшим на кораблях. Этих старших, между прочим, называли кентмандами, знающими людьми. Отметим, что во все времена и у всех народов знающими людьми именовались люди, сподобившиеся особого высшего знания, причастные к волшебству. Есть и другие свидетельства того, что викинги были очень тонкими знатоками моря. Один норвежский мореплаватель IX века, звали его Оттер, обогнул Скандинавию с севера и добрался до Белого моря. Его рассказ об этом путешествии записал английский король Альфред, которого Отор впоследствии посетил. Так вот, современные ученые подвергли рассказ Отора подробному анализу и сделали вывод. Викинги догадывались о вихревой природе циклонов. По крайней мере, великолепно знали, каким образом при прохождении циклона меняется направление ветра. И вовсю пользовались этим к своей выгоде. В частности, у северного побережья Норвегии в IX веке, как и теперь, господствовали северные ветры. Они сильно мешали кораблю Отера продвигаться вперед. В принципе, путешественники могли бы пробиться на веслах, но предпочли сэкономить силы. Они простояли на якоре несколько дней, дожидаясь Атлантики очередного циклона, который и помог им преодолеть трудный участок пути. С учетом сказанного, уже не так удивительно, что люди на открытых парусных лодках так иногда величают корабли викингов в популярной литературе, сумели заселить Исландию, основать поселение в Гренландии и добраться даже до Северной Америки, Винланда. Обо всех этих путешествиях написаны десятки книг, поэтому здесь нет необходимости подробно излагать их историю. Упомянем только, что викинги вполне вероятно открыли еще и архипелаг Шпицберген. В одной из старинных хроник сохранилась запись, датированная 1194 годом. Найден Свальбард. Речь идет о том, что где-то в полярных морях, в вершине моря, как образно выразился хронист, Была обнаружена суша, названная Свальбард, то есть холодные берега. Конкретное местонахождение Свальборда, вообще говоря, спорно. Различные авторы называют и остров Ян-Майен, и восточную Гренландию, и землю Франца Иосифа, и даже кромку паковых льдов. Гипотезу о том, что Свальбордом, скорее всего, являлся Шпицберген, отстаивал великий полярный путешественник Фритьоф Нансен. По его авторитетному мнению, при определенных условиях кораблю, отплывшему или унесенному буре от побережья Северной Норвегии, попросту трудно промахнуться мимо Шпицбергена. Этому способствуют и ветры, и морские течения. По предложению Нансена, на современных норвежских картах Шпицберген называется «Свальбордом». Текст читал Илья Веселов.